Глава 5. Бесконечный ход. Статистика первая политическая наука. Я познал голову человека, если я знаю, сколько на ней волос. Карл Маркс. В одном из бесконечного множества городов, на одной из бесконечного множества улиц, в одном из бесконечного множества домов находилось бесконечное множество этажей. На каждом этаже находилось бесконечное множество квартир, в которых имелось бесконечное множество комнат, а в комнатах проживало бесконечное количество жильцов. Среди жильцов обитал один человек, у которого было бесконечное множество детей, из-за чего он должен был бесконечно заботиться о том, чтобы прокормить бесконечное количество ртов. Бесконечная армия чиновников облагала своих граждан бесконечными налогами. Но вместе с тем, размер зарплаты пенсии у населения, к сожалению, был далеко не бесконечен. Бесконечно детный отец существовал на скромную зарплату, преподавая математику, теорию вероятности и статистику. Мужественно ликий, упрямо смелый, он снова и снова искал выход из сложившегося положения. Но его аналитических способностей и данных явно не хватало. Не видя иного выхода, он решил принять участие в лотерее, где разыгрывалась бесконечная сумма денег. Бесконечное количество билетов ещё не означало бесконечного количества победителей. Но всё равно это казалось заманчивым. В итоге, высчитав выигрышный билет, отец семейства сумел-таки выиграть. Но не тут-то было. 1 доллар ему выплатили в этом году. Половину доллара в следующем, треть доллара еще через год и так далее вплоть до бесконечности. Проходя мимо, путник выложил на стол баночку рыбных консерв. Конечно, это не решит проблем, но все равно лишним не будет. А если бесконечное количество людей сделает, пусть даже не бесконечное количество добрых дел, а хотя бы по одному, жить станет лучше. Но это явно была не его история. Поэтому, пропетляв по, казалось бы, бесконечному количеству дорог, странник приблизился к цирку Шапито, яркие огни которого были заметны еще и издали. Благозвучное зазывало уговаривали не проходить мимо.